Мы изредка роняли шёпотом несколько слов. Потом устали ждать, и Магда начал делиться со мной своими соображениями. У него была целая теория насчёт ревуна. «Однажды, много лет назад, на холодный сумрачный берег пришёл человек. Остановился, внимая гулу океана, и сказал, «Нам нужен голос, который кричал бы над морем и предупреждал суда».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 Ревун заревел. «Я придумал эту историю», — тихо сказал Магдан, — «чтобы объяснить, почему оно каждый год плывёт к маяку. Мне кажется, оно идёт на зов маяка». «Но...» — заговорил я. ш, -ш, -ш перебил меня Магдан. «Смотри!» Он кивнул туда, где простёрлось море. Что-то плыло к маяку. Ночь...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 Да, из их породы. Но ведь они вымерли. Нет, просто ушли в пучину. Глубоко-глубоко. В глубоко, Вглубь глубин, в бездну. А что, Джонни, правда выразительное слово? Сколько в нём заключено? Бездна. В нём весь холод, весь мрак и вся глупь на свете.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 В этом крике были миллионы лет воды и тумана. В нём было столько боли и одиночества, что я содрогнулся. Чудовище кричало башне. Ревун ревел. Чудовище закричало опять. Ревун ревел. Чудовище распахнуло огромную зубастую пасть, из него вырвался звук, в точности повторяющий голос ревуна. «Одинокий, могучий, далёкий-далёкий».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 и ты поднимаешься медленно-медленно, потому что на твоих плечах груз океана, огромная тяжесть. Но Зофри Вуна, слабый и такой знакомый, летит за тысячу миль, пронизывает толщу воды, и топка в твоём брюхе развивает поры, и ты плывёшь вверх, плывёшь медленно-медленно, пожираешь косяки трески и мерлана, полчища медуз — Идёшь выше. Выше всю осень, месяц за месяцем. Сентябрь, когда начинаются туманы. Октябрь, когда туманы ещё гуще. И ревун всё зовёт. И в конце ноября, после того, как ты изо дня в день приноравливался к давлению, поднимаясь в час на несколько футов, ты у поверхности. И ты жив. Поневоле всплываешь медленно.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 и блестящая паутина рыбьей кожи между пальцевидными отростками, царапающими башню. Громадный глаз в правой части искажённой страдания морды сверкал передо мной словно котёл, в который можно упасть, захлебнувшись криком. Башня содрогнулась. Ревун ревел. Чудовище ревело. Оно обхватило башню и скрипнуло зубами по стеклу. На нас посыпались осколки.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 Мы стояли молча, Магдан и я, слушая, как взрывается наш мир. Всё. Лишь мрак и плеск валов о груду битого камня. И ещё... «Слушай!» — тихо произнёс Магдан. «Слушай!» Прошла секунда, и я услышал. Сперва гул вбираемого воздуха, затем жалоба,